— Да, конечно, — согласился он, хотя не помнил никакой миссис Гарднер. — Рад, что могу оказать услугу супруге своего собрата-офицера. Будьте любезны, поднимайтесь сразу на борт. Капрал Андерсон, сопроводите миссис и мисс Гарднер на корабль. Он поклонился, чувствуя, как внутри все закипает собрат-офицер. Господи! «Что бы подумала миссис Гарднер, зная на правду? Что бы сказал сам лейтенант Гарднер?» Курим глубоко вздохнул, смежев на миг Вики. Когда вновь открыл глаза, оказалось, что прямо перед ним стоит капитан Иезекиль Ричардсон. «Стеркус!» – воскликнул Уильям невольно, подражая манере дядюшки Хэлла ругаться на латыни в моменты чрезвычайного душевного волнения. «Эй, впрямь!» – вежливо заметил тот. «Могу ли я с вами поговорить?» «Да, прямо сейчас, лейтенант!» Он поманил Ренделла, который неподалеку спорил с пожилой дамой в черном бомбазине. В ее ног крутились четыре собачонки, рвущиеся с поводка, который держал маленький чернокожий раб Рэндал, разведя перед ней руками, развернулся к Ричардсону. «Да, сэр, займите место капитана лорда Элсмера, пожалуйста, мне надо с ним поговорить». Пока Уильям раздумывал соглашаться ли на разговор, Ричардсон за локоть вытянул его из толпы и повёл в небесно-голубой Элинг на берегу. Оказавшись в тени, Ильям с облегчением выдохнул и собрался с мыслями. Первым порывом было хорошенько отчитать Ричардсона, может, даже столкнуть того в реку но он благоразумно взял себя в руки. Именно по милости Ричардсона Уильям на время стал тайным агентом, под видом путешествий, собирая сведения и передавая в штаб. Однако в последнюю свою миссию он имел несчастье получить ранение и подхватить на печально прославленных болотах Вирджинии лихорадку, которая отправила бы его на тот свет, если бы не Йен Мюррей. Мюррей подобрал его, вылечил, а заодно сообщил, что отправили его не в лоно-британских союзников, а в самое гнездо повстанцев, которые непременно бы его повесили. Уильям сомневался, стоит ли верить Мюррею, особенно теперь, когда выяснилось, что они с ним двоюрные братья. Однако к Ричардсону он стал относиться предвзято и потому наградил того не самым дружелюбным взглядом. «Что вам нужно?» – резко спросил он. «Мне нужен ваш отец», – ответил тот. И сердце Уильяма скакнуло. Он, должно быть, ослышался? «Где лорд Джон?» «Не имею ни малейшего представления», – коротко ответил Уильям. «Не видел его со вчерашнего дня» дня, который перечеркнул всю его жизнь. «А что вам от него надо?» – спросил Уильям, не утруждая себя любезностью. Ричардсон вскинул бровь и не стал заострять внимание на столь грубых манерах. «Его брат, герцог Пардлоу, пропал!» «Что?» – Уильям вытаращил глаза, ничего не понимая. «Его брат пропал? Откуда пропал? Когда?» Судя по всему, из дома вашего отца. Что до второго вопроса, леди Грей сказала, что он откланялся после вечернего чая, отправившись, должно быть, на поиски брата. Вы с тех пор его не видели? Я вообще его не видел. В ушах отчетливо звенела. Я, я даже не знал, что он в Филадельфии, вообще в колониях, если уж на то пошло. Когда он приехал? «Господи, дядюшка, что решил сам разобраться с Дотей его квакером? Хотя нет, вряд ли, он бы не успел, наверное». Ричардсон щурился, должно быть, хотел понять, говорит ли собеседник правду. «Я никого из них не видел», – твердо заявил Уильям. «А теперь, капитан, прошу меня извинить». Со стороны причала донесся шумный всплеск и лихорадочные вопли толпы. «Прошу прощения», — повторил Уильям и торопливо зашагал к кораблю. Ричардсон схватил его за руку, пытаясь перехватить взгляд. Уильям же нарочно смотрел в сторону пристани. «Если вдруг кого-то из них...» «Увидите, капитан Ренсом, будьте любезны, сообщите мне. Этим вы окажете большую услугу э, многим людям». Уильям выдернул руку и, не снизойдя до ответа, зашагал прочь. Ричардсон назвал его по фамилии, не по титулу. «Что это значит? Обычная грубость?» Хотя плевать. Сражаться ему теперь нельзя. Сказать кому-то правду о своем происхождении тоже. А во лжи он жить больше не способен. Будь все проклято, он словно боров увяз в болоте по самые уши. Уильям вытер с лица рукавом пот, расправил плечи и снова бросился в бой. Единственное, что ему оставалось, исполнять свой долг. Глава пятнадцатая. Армия выступает. Мы успели вовремя. Едва я вышла из спальни, где тихонько храпел Пардлоу, как в только что подчиненную дверь заколотили. Я поспешила вниз и увидела Дженни, говорящую с очередным британским солдатом, на сей раз лейтенантом. Генерал Клинтон не унимался. Нет же, парень, с легким удивлением твердила Дженни. Полковника здесь нет. Он вчера выпил следи Грей-чаю, а потом отправился на поиски брата. Тот до сих пор не вернулся и. Она подалась к парню, заговорив тише. Госпожа очень за него переживает. Как вижу, у вас тоже нет вестей. Восприняв это как знак, я спустилась, неожиданно для себя понимая, что и правда очень переживаю. Из-за суеты вокруг Хэлла я немного забылась, но теперь-то не было никакого сомнения. С Джейми и Джоном и впрямь стряслась беда. — Леди Грей, позвольте представиться, мэм, лейтенант Розвал. Гость поклонился, но даже за вежливой улыбкой не сумел скрыть хмурый взгляд. Военные тоже обеспокоены. Это плохо. «Рад знакомству, мэм. Скажите, вы и вправду не получали вестей от лорда Джона или лорда Мелтона? Ох, простите, я хотел сказать его светлости». «Думаете, я вру?» Возмущенно спросила Дженни. «О нет, мадам, что вы?» вспыхнул тот. Однако генерал хочет узнать, что именно сказала супруга лорда Джона. «Ничего страшного», – заверила я, хотя сердце клотилось почти в горле. «Передайте генералу, что я не получала никаких вестей от мужа, от обоих мужей, и начинаю тревожиться. Лгунь из меня, конечно, никудышни, но сейчас я не врала». Резл поморщился – «Беда в том, что армия уходит из Филадельфии, и всем оставшимся в городе лоялистам рекомендовано, если они того желают, также готовиться к отъезду». Поджав губы, он бросил взгляд на разломанную лестницу с остатками перил и кровавыми пятнами на обоих. «У вас, как вижу, уже были некоторые трудности?» «О, нет-нет». Дженни, осуждающе покосившись в мою сторону, шагнула к лейтенанту и, взяв того под руку, мягко, но настойчиво повлекла к двери. Он невольно последовал за ней. Я слышала громкий шепот. «Всего лишь небольшая семейная размолвка! Лорд Джон!» Лейтенант мельком взглянул на меня удивленно, но не без сочувствия. Впрочем, хмурые морщинки у него на лбу разгладились. Теперь для генерала найдется оправдание. Под его взглядом у меня вспыхнули щеки, словно накануне у нас и впрямь разыгралась семейная драма. Лорд Джон разгромил полдома и избежал, бросив супругу на милость повстанцев. Хотя драма разыгралась что надо – Однако не скучная семейная ссора, а безумное игрище из-за зеркалья. Джинни, которой досталась роль белого кролика, закрыла за лейтенантом Розвеллом отремонтированную дверь и повернулась ко мне. — Что еще за лорд Мелтон? — уточнила она, заламывая черную бровь. «Это одно из имен Хэла, пока тот не получил герцогский титул. Должно быть, лейтенант Розвелл знаком с ним уже много лет». «А, ясно. Ладно, неважно, лорд он или герцог. Сколько он еще проспит?» – спросила она. «Лаундаум будет действовать часа два-три», – ответила я, взглянув на позлоченные часы с каминной полки, чудом уцелевшие во вчерашней буре. «Но день выдался тяжелым, а ночь бессонной, так что он может спать и после того, как средство выветрится. Если только больше никто не будет колотить дверь, почем зря», добавила я, вздрогнув, когда с улицы донеслись крики и грохот». Джейн кивнула. «Хорошо, тогда я схожу в типографию, разузнаю последние новости. Может, Джейми уже вернулся?» обнадеживающе добавила она. Вдруг он решил, что сюда идти небезопасно. На улицах полно солдат. Искорка надежды вспыхнула зажженной спичкой. Хотя я знала наверняка, если бы Джейми был в городе, сейчас он стоял бы передо мной, пусть злой, пусть раненый, но был бы рядом. Сейчас, по всеобщей неразберихе, До высокого шотландца, подозреваемого лишь передаче каких-то сомнительных бумаг, никому нет дела. Ему же не приписывают распространение крамольных листовок. О том, что Джейми взял заложника, знает один Уильям, а тот вряд ли побежал докладывать о случившемуся командиру. Все эти соображения я и высказала Дженни, хотя да, пожалуй, стоит ей сходить в типографию и проверить, как там Фергиус и Марсали с детьми, а заодно узнать, не замышляет ли чего повстанцы. «Думаешь, на улицах безопасно?» – спросила я, помогая ей надеть плащ. Кому нужна старуха вроде меня, оживлённо сказала та, хотя моё сокровище лучше припрятать. Сокровищем оказались серебряные часики с изящной филигранью на крышке, которые Дженни носила на груди приколов к платью. Джейми купил мне в Бресте пояснила она, заметив мой взгляд. «Я говорил, что это глупо. Зачем у меня эта безделушка? Я и без того знаю, который час». Однако он стоял. «Сказал, что так удобнее делать вид, будто ты распреражаешься событиями». «Ты ведь знаешь, какое, — добавила она, пряча часики поглубже в карман. Стоит на своем до последнего, хотя, по правде сказать, ошибается он не так уж часто». У самой двери Дженни повернулась. «Теперь слушай. Я постараюсь вернуться прежде, чем герцог наверху проснется. Но если не смогу, пришлю Жермена». «Как это не сможешь?» «Изогена», — ответила та удивленно, словно я и сама должна была догадаться. «Раз солдаты уходят, он может вот-вот вернуться из Валифорж. «А ведь мальчик мой, бедняжка, до сих пор думает, что я мертва!» Глава шестнадцатая. Место для секретов. В лесу, в пяти милях от Вали Фордж. «А квакеры верят в рай?» – спросил Ян Мюрей. «Некоторые верят», – ответила Рэйчел Хантер, переворачивая носком ботинка большую поганку. «Нет, пес не трогай. Разве не видишь, какого она цвета?» Ролла, решивший было обнюхать гриб, презрительно фыркнул, и отвернулся, задирая морду к ветру, в надежде на более аппетитную добычу. «Тетушка Клэр говорила, собаки не различают цвета», – заметил Йен. «А почему некоторые?» Квакеры бывают разными?» Порой убеждения квакеров ставили его в тупик. Но в трактовке Рэйчел они всякий раз обретали необычайный интересный смысл. «Наверное, обходятся одним нюхом собаки, я имею в виду, что до твоего вопроса, то мы считаем таинством жизнь здесь, на земле, в свете Христовой любви». Может, загробная жизнь существует, но оттуда никто еще не возвращался, поэтому нам всем остается лишь гадать, что там. Они стояли в тени небольшой ореховой рощи, и мягкий зеленоватый свет, струящийся сквозь листву, озарял Рэйчел неземным сиянием, которому позавидовал бы любой ангел. Что ж, я там тоже не бывал, поэтому спорить не буду. Заметил Йен и наклонился, чтобы поцеловать ее чуть выше уха. По виску Рэйчел тут же пробежали крохотные мурашки, вид которых необычайно тронул его сердце. «А с чего то вдруг заговорила Рай. С любопытством спросила она. «Думаешь, в городе будет война?» «Не замечала прежде, чтобы ты боялся смерти». «Вали Фудж?» Откуда они ушли час назад, кишал солдатами, словно мешок зерна, долгоносиками. Как только пошли слухи, что солдаты Клинтона отступают, американцы принялись спешно лить пушечные ядра и набивать порохом патроны, готовясь к захвату Филадельфии. «Что ты? В городе войны не будет. Вашингтон хочет перехватить людей Клинтона по дороге». Ян взял Рэйчел за руку, маленькую, загрубевшую от работы, но, как казалось, когда она сплела с ним пальцы, на удивление сильную. «Нет, я думала о матушке, как бы хотелось показать ей места вроде этого». Широким жестом он обвёл поляну, на которой они стояли, из скалы под ногами бил родник удивительно синего цвета. Под ним нависали ветви жёлтого шиповника, в который гудели летние пчёлы. «У неё дома в ларе брохи тоже рос такой шиповник. Ещё бабушка посадила». Он сглотнул кому в горле. Но потом я подумал, наверное, на небесах с отцом она будет счастливее, чем здесь без него. Она всегда будет с ним и в жизни, и в смерти, прошептала Рэйчел, сжимая ему пальцы и приподнялась на цыпочках вернуть поцелуй. «Когда-нибудь ты отвезешь меня в Шотландию, чтобы я увидела розы твоей бабушки». Они помолчали, тиски горя на сердце понемногу рожались, и все благодаря Рэйчу. Йен не стал говорить этот слух, но более всего он жалел не о том, что не мог показать матери красоты Америки, а о том, что она так и не увидела Рэйчел. «Ты бы ей понравилась», – вырвалась друг у него, – «моей матушке». «Хотелось бы надеяться», – с нотками сомнения протянул Рэйчел. «А ты рассказывал ей обо мне там, в Шотландии, что я из квакеров, многие католики нас недолюбливают».